Сергей Кадышев. «Сталкеры бывают разные». Читает Роман Ефимов. Глава первая. «Опаньки! Класс! Где ж ты, гад, пристроился-то? Мишка успел еще подумать и об этом, пока летел носом в грязь. Хорошо хоть успел пройти самый плохой участок дороги. Не, но ну, тут тоже была грязь». «Да она по всей дороге тянется, только местами больше, местами не очень». Быстро кинув взглядом по сторонам, вроде как не увидел ничего подозрительного. Не шевельнулась ни одна ветка, хотя кусты были здесь очень пышные. «Так, пора поди и самому нырять в них, пока новую дырку в его теле не сделали». Быстро подхватив свой АК-12 и передернув затвор, Мишка нырнул в заросли сбоку дороги. Как оказалось, вовремя. На то место, где он только что лежал, упала граната с подствольника и раздался взрыв. Мишка заорал и лег на траву, несколько раз еще проорав как бы от боли. По грязи послышались чавкающие шаги. Потом голос. «Олег, а вдруг он живой? Давай подождем немного, чтобы же надежно было». дебил ты и есть дебил слышал как он орал? так вот повторяю для таких как ты так орут только при ранении от гранаты пошли пора его вытряхивать что там у него есть и идти в бар пора уже опмеляться правильно тот утырок сказал точно он вышел надо сегодня этому шнобелю проставиться может еще кого подгонит среди веток мелькнула чья то спина потом и вторая Стали шарить в поисках, видимо, Мишки. До двоих идиотов, видимо, еще не дошло, что, похоже, им сегодня крупно не повезло. Но вот прямо напротив Мишки остановилась с той стороны кустов фигура здоровенного мужика и стала раздвигать кусты, чтобы посмотреть, что там. Оттуда прилетела очередь калаша и вошла вся без остатка в грудь бандита. Мишка сразу же дернулся к дороге. Выскочил и заорал «Ложись, руки за голову» и дал очередь в три патрона над головой второго бандита. Тот плюхнулся в грязь носом и замер. Подойдя к нему и забрав оружие, Мишка ногой перевернул его и, наставив в нос ствол калаша, спросил «Ну и кто же ты такой? Чем я тебе, скотине, помешал, что ты со своим напарником на меня засаду устроил?» «Быстро говори, у меня времени нет ждать вас, когда вы надумаете говорить». «Правда, твой напарник уже ничего не скажет». «Онимел он от радости, от встречи со мной. Ты за ним сейчас пойдешь, если молчать будешь». «Не-не-не, парень, не стреляй. Я все тебе сейчас скажу, только не стреляй. Тебя как звать, не леший случаем?» «Ну, случаем леший. Что еще ты можешь сказать?» «Да понимаешь, какое дело, я сам с АТП, что у деревни новичков. Да, я с банды. Там база наша, там мы все живем. Так вот, там не так давно поселился мамонт, погоняло такое у него. Вот он и нанял моего напарника. Вон того, чтобы мы тебя нашли и пристрелили. Он говорит, что ты его напарника убил. Слоном его звали, что он хочет тебя отомстить за него». «С полгода тому назад дело было». «Вот, а он уже и меня подписал. Я у него в отмычках ходил, вот и пришлось с ним ходить. Он меня сразу в бар поволок, что на базе долго. Там он нашел этого шнобеля, знаешь, поди такого. Ну а то ты рассказал, что ты сегодня должен возвращаться из ходки по этой дороге. Вот он меня сюда и приволок, чтоб тебя дождаться». «Вот, это вон тот на тебя тут козни строил. Я ни при чем». Мишка призадумался. «Было такое. С полгода тому назад как раз. Похоже, не врет скотина. Что же дальше теперь? И что с этим делать? Так что мне теперь с тобой делать? Грохнуть? Не-не-не, прошу, не убивай меня. Можно я с тобой останусь? Не хочу я назад». Надоело мне там уже. Да и если сейчас один приду без него, то меня однозначно к стенке поставят, грохнут, то есть сразу. А мне ты на хрена упал таскаться с тобой? Оно мне надо? Отмычек у меня нет. Да и не нужны они мне сто лет. Я один хожу всегда. Зато ни о ком душа не болит. Какая мне выгода с такого оболтуса, как ты? Леший, а можно я хотя бы сяду? Плохо носом в грязи лежать. «Спасибо. Я тебе могу указать один схрон. Это нычка нашего барыги с АТП. Представляешь, что там может быть путнего? Торга, что у нас на АТП богатенький. Я и провожу тебя туда, и покажу, где она. Только не убивай, пожалуйста». Леший посмотрел на него с интересом. «Крутой он за свою свободу выкуп предлагает. Правда, это сейчас». «Что потом будет, то еще бабка надвое сказала. Далеко не факт, что он правда знает, где тот схрон находится. Он может и правда указать схрон, но только либо свой, либо какого яшки с крайней хаты от своей. Так что верить ему себя не уважать». Леший еще раз оценивающе посмотрел на него. «А что умеешь сам-то? Вон, видишь дерево, вон!» Метров сто до него. Нет, вон то дальнее. Ну, вижу. Что на нем? Вон, видишь, какая-то фигня, как шишка на ветке висит, над самой тропой. Вижу. Дай свой ствол на секунду. Ага, сейчас. Дурака нашел? На, вот твой, показывай, что хотел. Парень хмыкнул, взял свою гадюку, вскинул к плечу и выстрелил. Причем совсем не целясь. Ту шишку срезала как бритвой, она, кувыркаясь, полетела в кусты. Леший смотрел на то место, где только что висела та самая шишка, не веря собственным глазам. Такого он, отродясь, и в цирке не видел ни разу. Наконец он перевел глаза на парня, который сидел и мрачно рассматривал грязь под ногами. Потом встал, протянул руку ему, поднял его с земли, послал вперед. Выйдя относительно чистое место, объявил привал и обед. Разогрели на керосинке Лешего по банке тушенки, поставили чайник на чай, сели есть. Леший достал еще фляжку, налил в кружке на палец водки, поднял и сказал. «Я беру тебя к себе, только не обессудь, ходить, пока будешь только впереди меня, пока я не увижу, что могу полностью тебе доверять». Теперь скажи, где так стрелять научился? Отец у меня был тренером в команде Олимпийского резерва по стрельбе, по полевой стрельбе, вот и натаскал меня. Как же ты сюда попал с таким отцом? Да погибли они, все вместе, мама, отец и брат с сестрой в авиакатастрофе. Я когда узнал, напился до потери сознания и... Не хочу вспоминать. Потом как-нибудь, прости. Ладно, ладно, проехали. Давно в зоне? Почти четыре года. Я же не сам перешел через периметр. Меня перетащили без памяти. Этот вон меня к себе и забрал. Так бы я не знаю, где бы сейчас был. Понятно. Ну что, поел? Пойдем дальше? А куда мы сейчас пойдем? Как куда? В бар, на базу долго. «Мне же надо того урода наказать, кто меня этому бандюге слил. Что он хоть наговорил-то ему?» «Да я точно-то и не знаю. Без меня разговор был. Вроде как, что ты выполняешь заказ крутой и возвращаться с большим мешком будешь, а у тебя, смотрю, тощий рюкзак за плечами висит. Значит, я не выполнил крутой заказ и ничего не получил. Ну что, идем?» Пошли. К базе долго они подходили уже в сумерках, дорога прошла нормально и спокойно. Как неудивительно, ни но никто на них больше не нападал и никто их больше не трогал, видимо, два сталкера с худыми мешками не вызывали ни у кого интереса. Дорогой, пока шли, они, считай, и не разговаривали даже. В зоне во время ходки вроде как вовсе не принято говорить». дабы за разговором головы не лишиться, что может произойти очень легко и быстро. Правда, на блокпосту патруль не хотел их пропускать из-за нового в команде Лешего, мотивируя тем, что он уходил один. Пришлось Лешему звонить самому Воронину и говорить с ним. Но, наконец-то, все, их пропустили, и вот уже и вход в бар. На входе сдали оружие и вошли. Войдя в бар, Леший сразу увидел Шнобеля. У того бедного сразу забегали глаза, и он постарался сразу стать даже меньше ростом. Но Леший уже стоял перед ним, и за воротник вытаскивал его из-за стола в зал. Тут поднялся шум, нашлись и заступники, начался разговор. Кого-то послали за Воронином, вскоре он пришел к ним, и тут началось самое главное следствие. После того, как выслушали Лешего, стали слушать и его нового напарника, причем часто задавали вопросы. После его объяснений дали слово шнобелю. Но что он мог сказать, если обвинение было очень сильное? Такое опровергнуть было ой как непросто. Воронин высказался коротко «Виновен, на арену его, на ближайший бой». Эта кара ждала всех виновных в серьезном преступлении, кроме тех, за которые по законам долго было одно наказание – расстрел. Шнобель пробовал упасть на колени, вымаливать пощаду, но такие предательства никому и никогда в долге не прощали, оно приравнивалось к выстрелу в спину. Так что конец один, если еще и смог доказать». После того, как его увели, парни подошли к стойке, и Леший поздоровался с барменом. Что же ему, сволочи, не хватало-то? Или обидел, когда его? барман с недоумением посмотрел на Лешего. Бармен, я часто дерусь в баре, или много кого обманывал, или еще какие за мной косяки помнишь, давай предъявляй. Тот молча поднял вверх руки и сказал только, что парень на себя наговаривает. Потом обычный заказ еды и, конечно, водочки. После всего подобного надо было в норму прийти, а это самое верное средство. Усевшись за столик, парни налили себе по дозе водки и выпили, потом принялись за еду. После еды отправились в снятую и оплаченную лешим комнату. Благо время упорно подвигалось ко сну, на улице была уже ночь. Леший решил не расспрашивать своего нового напарника о его прошлой жизни. Захочет, расскажет и сам, просто не хотел его нервировать. Парень начал рассказывать сам. «Леший, я Ленька, сам из Москвы, жили там с родителями, был у нас дом в Подмосковье, в деревушке». Можно сказать, дача большая. Жили почти всегда там, но была и квартира в одном из спальных районов Москвы. Название не говорю, потому как не поверишь все равно. Отец у меня работал главным тренером в олимпийской команде по пулевой стрельбе. Естественно, я тоже был в команде Олимпийского резерва. Подавал очень большие надежды, занимал первые места на соревнованиях. «Нет, в Олимпийских играх я не участвовал. Отец почему-то не хотел этого никак. Они все погибли в авиакатастрофе, кроме меня. Я был в Москве и участвовал в первенстве страны по стрельбе. Как отец сказал, посмотрю, что выиграешь, и там решим, что тебе потом делать и где дальше стрелять. Но учти, я жду от тебя только золото. Я выиграл это золото». «Тут-то ко мне после соревнований и прилипли эти два урода, как они сказали тоже спортсмены по стрельбе. Ох, если бы я знал тогда, где они соревновались. Они от меня не отходили три дня, а потом сообщили мне из команды, что вся семья погибла. Потом эти твари меня напоили водкой, нашли бомжа и убили его в нашей квартире ножом и пистолетом». Потом меня всего вымазали кровью и дали в руки нож и пистолет. Я помню это через туман от водки в голове. Потом вызвали ментов и не стали ждать, а упаковав меня как только можно, на такси отправились в аэропорт и на Украину вывезли, а там в зону. Как мне потом сказали, меня спасли от тюрьмы, хотя я точно знаю, что я никого не убивал. Они прокололись с пистолетом, потом уже здесь, уверяя меня, что я убил его со своего пистолета, с которым выступал. А я его не хранил дома никогда. Но толку-то, что я понял, что меня подставили. Оружие в руки следствия с моими пальчиками попало достаточно, чтобы упечь меня за решетку в настоящую зону. Вот так я и оказался в зоне». Потом я пробовал предъявить тем, кто мне устроил такую сладкую жизнь, что меня подставили. Ответ был такой. Иди и попробуй теперь доказать, что ты не лошадь и вести не будешь. Ментам докажи. Вот и вся моя жизнь. всё рассказал. Знаешь, выпить есть у тебя еще? Давай по стопочке и спать будем. Леший, спасибо тебе, что ты не побоялся сегодня с нами связаться. Спасибо, что смог меня оттуда вытянуть. Сам я вряд ли, когда осмелился бы от них сорваться. Спасибо тебе за это. Леший сидел и не знал, что парню ответить. До такой степени его потрясла история жизни Леньки. Потом он встал, достал бутылку водки, налил еще в два стакана и, как положено, коснувшись с Ленькиным, опрокинул свой в рот». «Теперь, наверное, надо мне рассказать, как я тут очутился». Леший встал и прошелся по комнате. «Знаешь, заболел мой самый любимый человек на свете. Мама моя». Вдруг врачи выявили у нее какое-то неизлечимое заболевание крови. Вердикт был такой. Жить ей оставалось всего три месяца. Единственное средство, которое ей могло помочь, находилось тут, в зоне. Артефакт. Как его? Забыл. Представляешь, забыл название. Видимо, от того стресса вылетело из головы. Мне ничего не оставалось, кроме как отправляться на поиски в зону, что я и сделал. Я нашел его, хоть это и заставило меня уйти сюда на два с лишним месяца. «Пришлось мне за ним идти аж в подземелье самой станции. Я был в двухстах метрах от самого реактора, но я его нашел. Мне потом говорили, что я мог бы дойти уж до самого Монолита и попросить его о выздоровлении матери, но я в то время об этом даже и не думал. Я вернулся домой с ним, я успел, мама еще была живая». Я отдал его главврачу той клинике, где ее лечили. Как жаль, что в то время, когда я его отдавал, я не обратил внимания, как прыгали его руки от жадности. Эта тварь вместо лечения мамы продала мой арт другому за очень большие деньги, а мне, когда я через два дня пришел к нему, сказали, что его украли. Что он его продал тому банкиру, о том мне сказала его жена. Жена банкира, после того, как я узнал, что у него болеет дочь, и жить ей осталось неделю. Я когда узнал о болезни его дочери, я пришел к нему и спросил, чем ее лечат, что она пошла на поправку. Но его охрана меня просто выкинула за дверь. Я уехал домой, но к вечеру этого же дня мне позвонила женщина и предложила за спасение их дочери очень большую сумму денег. Страшно большую, чтобы мне было легче пережить смерть моей мамы. Понимаешь, вот она мне все и рассказала про мой артефакт. Мама моя умерла утром после того рассказа ее. Удар был страшный, я был как в какой-то коме, что ли, не видел, не слышал и тем более не понимал совсем ничего вокруг». «Честное слово, я не помню, как я попал в ту клинику, как я смог найти того мутанта в человеческом обличье, но я его удавил своими руками, вот этими». Леший показал Леониду свои руки. «Потом я бросил все, квартиру, машину, все полностью, понимаешь, все, и ушел в зону. Я здесь уже больше пяти лет». «Меня по-всякому уже пробовали достать родственники того врача, но зона меня хранит, я все еще живой». Леший взял в руки бутылку, повертел ее в руках, как будто не знал, что с ней делать. Потом налил по полстакана водки и подвинул Леньке. «Давай помянем их всех». Парни встали и молча выпили. Также молча постояли. как бы отдавая последнюю дань уважения мертвым.